Глава двадцать первая. Что я загадала? Сразу всплывают в голове воспоминания о доме, родителях, тренировках и то, как очень хотелось оказаться там, хотя... Нет. Мне тогда просто хотелось заботы. Как в том анекдоте, я девочка и не хочу ничего решать, хочу новое платье. А мне нужно было просто, чтобы кто-то появился и решил все мои проблемы. А за последнее время мои проблемы решал только один человек. То есть дракон. Такер. Наверное, поэтому меня к нему и отнесло магией. «Да сказки это всё, профессор Такер!» — отмахиваюсь я. Ничего я такого не загадывала. Как бы невзначай отворачиваюсь, пересаживая чернушку на плечо. Но тебя же почему-то откинуло ко мне. О чём ты подумала? Продолжает настаивать куратор. пожимая плечами и рассматриваю странное покрытие полигона. Чем-то похоже на прорезиненные дорожки в нашем мире. Но не кажется таким искусственным. В нашем мире. Так странно. Я уже не знаю, какой из этих миров мой больше. Всё, что было раньше, вспоминается так смутно, будто сто лет назад. О доме. Отвечаю я, не поднимая глаз. Так что нет. Источник не исполняет желания. Скучаешь по опекуну? По кому? Скидываю голову, удивлённо подняв брови. Кажется, Такер довольно ухмыляется. «Давай ещё попробуем поработать над управлением магическими шарами». Переводит Тимон. «В этот раз я уже готов к тому, что ты можешь зарядить им в себя». Я с облегчением выдыхаю, потому что он не собирается дальше меня мучить, и мы приступаем к тренировке. Время проходит незаметно. То, что мы на полигоне, долго можно понять только потому, что за это время солнце успевает всплыть из-за края острова и достаточно высоко подняться. «Кажется, мы пропустили общий завтрак», — задумчиво произносит Такер, прочесывая пятернюю волосы. «Предлагаю перекусить в моём кабинете. Я распоряжусь принести». «Не думаю, что это уместно», — хмурюсь я. «К тому же я рискую опоздать на пару. Такер, похоже, знает моё расписание, потому что смотрит чётко в сторону оранжерея». «Уверен, профессор Ставрос будет не против, если ты сначала позавтракаешь». В итоге заканчивает Такер и берёт со скамьи свою камзо. А то голодный адепт – бессмысленное объяснение. Мой желудок подсказывает мне, что он прав, потому что я к концу тренировки всё чаще начала отвлекаться на то, что он вот-вот заурчит, и, честно говоря, очень надеялась, что успею перекусить хотя бы ту ерунду, которую захватила вчера из столовой. Но предложение Такера смущает меня. «Ну и я должен тебе ещё пару вещей рассказать о нюансах разделения магических шаров на два, три и более». Такер подталкивает меня к выходу с полигона. «Почитаешь про это потом дополнительно, отработаешь сначала просто плетение, а завтра, в это же время, будешь пробовать на практике». «Ох, опять в эту рань!» «Так, надо записать себе, что никаких ночных посиделок». Завтрак в виде омлета со свежими помидорами действительно приносит прямо в кабинет Такера. Он аккуратно перекладывает все бумаги со стола на подоконник, а потом кивает мне на стул. Второй раз Такер меня кормит, и второй раз мне кажется, что он слишком хорошо знает мой вкус, потому что я не могу оторваться от еды настолько это вкусно. Меня немного смущает то, как он следит за мной, пока я ем, но голод оказывается сильнее. «Вы волшебник». Вдохновенно роняю я, и это вызывает удивлённый смех Такера. «Волшебство — это представление для толпы», — отвечает он. «А я маг и дракон». «Да, точно. Как я могла забыть?» Поджимаю губы и тушуюсь. Сижу, как будто именно тут мне место. Придумываю себе, что Такер может заботиться не только из-за того, что он куратор, а ведь сама знаю, что у него есть истинное, и это не я. К тому же, надо всё же достать Мариана вопросом, насколько правдива та легенда про попаданцев из других миров. «Ничего сладкого не принесли», — недовольно произносит Такер. «Сейчас я...» «Не надо!» — неожиданно для себя выпаливаю я. «С вас еда, а с меня сладкая. Будете?» Достаю из сумки вчерашний батончик и протягиваю Такеру. Он сначала недоуменно смотрит на моё предложение, а потом искренне смеётся. Почему бы и нет? Он берётся за второй конец батончика, делает лёгкое движение пальцев и лакомства, словно тонким лезвием рассекается пополам. Спасибо. От его улыбки становится тепло, и я не сразу понимаю, как на это отреагировать. Поэтому просто занимаю себя батончиком, который оказывается действительно вкусным и не приторно сладким. В общем, найдёшь это плетение в учебнике по атакующей магии и постараешься отработать до завтрашнего утра. И обязательно выспись, — говорит Такер. Профессору Ставрусу скажешь, что я задержал тебя. Если нужно будет, напишу освобождение. Киваю, надеваю сумку на плечо и буквально убегаю в оранжерею. Конечно, это нормально, когда куратор задерживает на дополнительные занятия. Но если я при всех еще и скажу, что индивидуально занимаюсь Такером, и он дает освобождение, то это только усилит слухи. Поэтому Марианна на его недовольное замечание, что из двух пар я пришла только на вторую, говорю, что проспала. Он хмыкает. «Ну, естественно. Он же читает мысли и знает точно, где я была». И отправляет к одной из грядок с несколькими неказистыми полусухими растениями. Все пришедшие вовремя адепты уже знают, что делать. Для всех остальных... Эльф делает паузу. А я оглядываюсь, пытаясь понять, неужели я ни одна задержалась. Но нет. Одна. Для всех остальных напоминаю, что сейчас с помощью той магии, которая вам подчиняется, нужно определить причину заболевания растения и уничтожить её. Ага, главное при этом оранжерею не уничтожить. Мариана проходит вдоль ряда адептов, присевших у своих грядок, и смеётся, похоже, над моей шуткой. На оранжерею сегодня я поставил дополнительное защитное плетение. Отвечает он мне. И не забывайте, что это задание будет влиять на то, как вы сдадите зачёт. Время пошло. Блеск. Вчера успокаивала Силану, а сейчас впору успокаивать меня. Я смотрю на растения. Растения смотрят на меня. Ну и что я должна делать? Чернушка спрыгивает с плеча, где всё это время спала, и оказывается в грядке, прямо напротив растения. В голове проносится предыдущий случай с агуатары, который закончился... Плохо закончился. Но прежде чем я успеваю остановить свою фамильярочку, она подпрыгивает и кусает стебель одного из растений, которое тут же начинает пронзительно визжать.